Короткие рассказы для детей. История, восемьдесят третья. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Евангелие от Матфея, 10 глава, 31 стих. И если пташек любит Бог, Он любит и меня. Так мы поем в одной песне. Как вы думаете, дети, Чем питается воробышек зимой? Ведь он не улетает в южные страны, Как другие птицы. Он остается дома, Хотя подчас зима бывает очень холодной. Воробей не собирает себе запас на зиму. И если осенью убран весь урожай, и среди соломы нет зернышка, то и у воробья нет ничего. Зимой нет беднее птички, чем воробей. В его гнездышке нет ничего, а зарабатывать он тоже не умеет. Воробушек не может колоть дрова, чистить картошку, подметать пол или носить воду. Даже петь он не умеет. И все же он... Каждую зиму находит себе корм. В деревне при молодьбе зерна ему кое-что перепадает, а иногда он у курей что-нибудь быстренько поклюет. В городе его можно частенько увидеть клюющим какие-нибудь остатки пищи. А если он заметит, что где-то лошадям дают ячмень, то он тотчас летит туда, и на своем птичьем языке обращается к добродушным лошадям. «Можно мне тоже поклевать? Мне ведь немного надо, вы этого и не заметите!» И тут же приступает к еде. Часто он летит к подоконнику и находит на нем крошки. Если же Бог проявляет столько заботы по отношению к маленькому воробью, то насколько же больше его любовь к нам? А теперь я расскажу вам одну историю. Всю весну два брата следили за тем, как воробьи старательно таскали сухую траву, солому и перышки под крышу соседского дома, чтобы там устроить себе гнездо. Отец строго запретил детям туда залезать, чтобы не потревожить птиц но соблазн был очень велик. Однажды, когда отца не было дома, дети залезли на крышу и вытащили из-под крыши птичье гнездо, в котором лежало несколько яиц. Они хотели показать его своему учителю, а чтобы гнездо выглядело опрятным, они стали очищать его от всякого хлама. Среди соломинок и перышек Они нашли кусочек бумаги, который некогда был вырван из песенника. Птички и его использовали, чтобы уплотнить свое гнездо. Расправив этот листок, изумленные дети прочитали следующие слова. «Дел худых не делай, зла не говори. Дети мы Христовы, на Него смотри». «Добр Иисус и кроток, свят и без вины. Быть, как Он, святыми, дети, мы должны». Когда дети прочитали этот куплет, им показалось, что сам Бог говорит с ними. Они быстро отнесли гнездо назад. Эту проповедь из воробьиного гнезда они запомнили на всю жизнь. А теперь... Давайте мы все вместе споем. Бог любит малых воробьев, от гибели храня. И если пташек любит Бог, он любит и меня. Да, любит он. Да, любит он. Я знаю, любит он. Он любит маленьких детей. Он любит и меня».